Глава 31. «Мне очень хотелось стать мамой, но бросать Йонсука казалось неправильным, не говоря уже о том, что я не очень-то верила в тени зла. Но отказываться не спешила, потому что очень переживала за мужчину, в тело которого проник злой дух. Судя по всему, именно я стала тому причиной. Йонсук стремился к трону не из-за властолюбия, Он был искренне уверен в том, что Эврин II приносит народу Верхнего и Нижнего Рокшила лишь страдания и решился на восстание лишь потому, что жестокость его огнейшества перешла все мыслимые границы. А я, мешала этим планам. Судьба, в которой моему супругу было уготовано стать повелителем, не спешила притворяться в жизнь из-за моего существования. Бедняжка Мио, как и другие жертвы жестокого эксперимента Душаня, должна была погибнуть, а ее семья от горя и унижения перешла бы на сторону генерала. И снова я стояла на пути естественного течения событий, предначертанных свыше. «Но что, если меня снова обманут?» — задавалась я вопросом. «Разведут, как очередную лохушку в китайском квартале». «Стоит тебе спуститься», — прервал затянувшееся молчание дух, «и ты попадешь в свой мир». «Молодое тело Мио станет твоим, как и ребёнок. Потомок Эврина исчезнет из этого мира, и магический фон восстановится. Решишься ли ты сделать шаг к счастливому материнству?» Я посмотрела на мужчину и спросила прямо. «А ты оставишь в покое Йонсука? Покинешь его тело?» На миг дух замешкался, но тут же растянул губы в улыбке. «Со временем». И я решилась. «Тогда это мое условие». «Какое?» Казалось, он так удивился моей дерзости, что вопрос вырвался помимо воли. Но тень зла тут же добавила. «Как смеешь ставить мне условия, смертная?» «Я как бы не совсем смертная», — прищурилась я. «И тебе зачем-то нужно, чтобы я исчезла из этого мира? Значит, у нас есть почва для диалога. Я подумаю насчет твоего предложения, если ты подумаешь насчет моего». «Какое тебе дело до этого мужчины?» Зло рявкнул дух. Повела плечом. «Хочу, чтобы у него все было хорошо». «Глупая, упрямая женщина!» — выругался Йонсук двойным голосом, а потом вдруг добавил своим. «Я тоже желаю, чтобы у тебя все было хорошо, Мио, поэтому ни за что не соглашайся на предложение тени зла». Я заинтересованно посмотрела на мужчину. «Ты знаешь, о чем он просил?» вериус позвал генерал и, подхватив меня на руки, прыгнул на дракона, поднявшегося с земли, к поместью семьи Ха. «Ну вот, вернулся старый добрый Йонсук». Совсем не старый, не совсем добрый, зато он немногословный и невероятно упрямый. Не потрудился даже кивнуть или отрицательно покачать головой? Вот и думай, что хочешь». «Дорогой супруг», — настойчиво начала я, желая все прояснить, но стоило янсуку посмотреть мне в глаза, как все мысли вдруг разлетелись. «Эм, я хотела сказать, э, то есть...» «Да что со мной происходит? Почему не могу прямо заявить генералу, что дух требует моего исчезновения? А чего не смею спросить, что Йонсук думает по этому поводу?» «Это проделки и тени зла? Или я боюсь честного ответа генерала?» «Что?» — подстегнул меня Янсук. «Почему Вириус может опускаться на землю у того дерева, а люди нет?» — спросила первое, что пришло в голову. «Драконы — пограничные существа», — спокойно ответил генерал. «Когда-то, очень давно, драконы могли оборачиваться людьми, а люди — драконами. Но однажды маг по имени Даушань решил избавиться от инстинктов, чтобы руководствоваться лишь разумом и полностью владеть магией стать первым из лучших. Но его колдовство повредило мироздание. Люди больше не могли превращаться, и лишь кровь драконов позволяла им использовать магию. Драконам и этого не было дано. Они стали подобны хищным животным. «Так Вириус мог бы оборачиваться человеком?» — ужаснулась я. Считается, что драконы потеряли души, которые одичали, и с тех пор бродят по миру, причиняя людям вред. Поэтому злые духи не трогают драконов. «А что случилось с драконами, которых потеряли маги?» — спросила я. «Кто знает?» — едва заметно улыбнулся Инсук. Хм, глядя на приближающуюся резиденцию семьи Ха, пробормотала я. «Таушань? Очень похоже на Душань!» вериус пошел на снижение, и когда приземлился, Йонсук спрыгнул на землю, а потом протянул ко мне руки, принимая в объятия. Было так приятно ощущать себя в кольце его рук, что я не спешила отстраняться подняла голову и посмотрела в темные глаза генерала. «Ты же знаешь, что хочет от меня Йонсук?» Мужчина молча кивнул. «Я прищурилась. Почему ты сказал мне соглашаться, Считаю, что он хочет меня обмануть или...» Замолчала, не смея продолжать. Сама боялась услышать ответ. Что мне делать, если Йонсук ответит, будто лишь заботится о своем троне и поддержке рода Ха? И как быть, если действительно не желает потерять меня? Я была в растерянности». «Останься со мною, Мио». Я приподняла брови. «Ты попросил или приказал?» «А ты не поняла?» «Нет». «Тогда какая разница? Важнее, что ты ответишь». Покачала головой. «Настоящий генерал». Упрямо прищурилась. «Я вытяну из тебя правду». «Отвечу, когда скажешь, зачем мне оставаться». «Потому что ты моя жена». Я едва не взвыла от отчаяния. «Да что с этим мужчиной? У него в груди камень». «И все? Больше причин нет?» «Нет». «Господин!» — раздался до боли знакомый голос, и из-за дерева выглянул Кёгван. Огорчённо покачал головой и извиняющимся шепотом произнес «Это ради вашего блага!» А затем выпустил в нас две розовых искры.